Глава 11. Когда меня вытаскивали из расщелины, в которую ранее запихали для спасения жизни, то я с удивлением обнаружил, что никто не погиб. Как оказалось, вся местность послужила прекрасным убежищем. Все ее складки и трещины после ядерного взрыва спасли всем жизни. Сразу была проведена быстрая сверка личного состава. Ведь система это одно, но человеческая логика совершенно другое. У Грома была хорошая черта. Он знал все позывные своих подчиненных наизусть. Ну или просто выводил список перед глазами, чтобы казаться умным. Проверив всех, кто с ним пошел, мы продолжили движение. Разведчики докладывали, что горизонт пуст. Инопланетные суда отступили от данного участка планеты и сейчас находились с обратной стороны. Это был отличный шанс. Солнце начинало заходить. Это тоже было хорошим признаком. Мы могли передвигаться в ночи, что снижало шанс нашего обнаружения. Гром, видимо, на это и рассчитывал. Мы продолжали бежать. Причем, иногда ускоряясь, когда разведчики приносили весть о не так далеко находящейся группе противников. Задерживаться нам надо было сейчас меньше всего. Кроме бесконечного бега и меняющейся местности на все более разрушенную, ничего не происходило. Мы просто бежали, чтобы успеть вызволить товарищей и персонал из бункера пункта сбора. Периодически. Гром посылал разведчиков, чтобы те проверили, как там оставленный временный лагерь с ранеными. Доклады были не особо удручающими, им уже раза три приходилось менять позицию, чтобы их не вычислили. Пункта сбора, а точнее, реально цитадели, древней крепости, построенной с использованием современных технологий, мы достигли уже ближе к рассвету. Разведчики докладывали, что вражеские суда также приближаются, что они специально кружат только под светом звезды, подзаряжая свои гипербатареи. Забраться внутрь крепости оказалось тем еще испытанием. Стены высотой до 20 метров могли преодолеть только наши летающие разведчики, так что пришлось привлечь оба самых ближайших отряда, чтобы те помогли нам забраться. Сначала поднимали тяжеловесов, так как из-за их габаритов приходилось поднимать сразу двум летающим. Если пытался поднять только один, то не справлялись встроенные в броню двигатели, и это была пустая трата энергии, которая и так уже считалась дефицитной. Запасных батареек ни у кого с собой просто больше не было. Следующими заносили наверх всех подряд. Меня же лично подняли на высоту где-то в третьем потоке. Так что верхушку в полной мере, пока мы никуда не выдвинулись, обозреть смог я спокойно. Тут был хаос. Сразу видны последствия ядерного взрыва. Дома разрушены до основания. Радиационный фон зашкаливает. Из-за чего мой организм хоть и слабенько, спасибо доработкам ученого, но все же облучается. Земля вся обуглена. Лишь несколько особо прочных зданий стояло непоколебимо, выдержав прямое попадание многотонной ядерной ракеты. "Дело", сказал кто-то впереди меня, но голоса из-за сбоящих динамиков брони я разобрать не смог. "Если эта одна ядерная ракета так поработала, то что будет, если они все свои 200 с лишним с одного судна выпустят?" "Планета вымрет", спокойно ответила также где-то впереди девушка, чей голос из динамиков сбоил еще хуже. Так что, лучше не будем ждать, когда это произойдет. Так, внимание всем. Раздался с помехами в мыслях у каждого голос командира. Тут пять гермодверей, каждая ведет вниз. Но согласно последнему докладу токсина, четыре из них очень хорошо заминированы. Так что жертв не избежать. На нужной двери он сделал цифровую отметку. Надеюсь, мы ее после ядерного удара сможем найти. Все распределились. Я же пошел с громом, так как не знал, что такое цифровая отметка. Точнее, представлял себе, что это какой-то маячок, который видно только обладателем системы Академии, но никогда прежде их не встречал. Поиски нужной точки заняли примерно минут 15, вот только она оказалась повреждена. Как именно это произошло, никто понять не мог, ведь радиация на метку внутри нашей системы не должна влиять. Но факт есть факт, отметка была повреждена. «Черт!» – ругнулся вслух гром, повернувшись в нашу сторону. В этой цифровой метке содержалась информация о том, как вскрыть эту гермодверь. Сейчас у нас, как вы можете понять, этой информации больше нет. «У кого есть какие предложения?» «Подорвать не получится», – спросил, что меня даже не удивило гигант, доставая из скрытого броней отсека несколько килограммов взрывчатки. «У меня и моей девятки есть тротил. Если сделать направленный взрыв, то можно достичь хороших результатов». «Гермодверь сделана толщиной более 5 метров!» С насмешкой вещал в мысликанале «Мангуст». Она выдержала попадание ядерным оружием, а ты хочешь подорвать ее где-то 20 килограммами тротила? Маловато будет, как по мне. Тогда, может, Войд... Спросил тот же гигант, а потом я словил на себе несколько взглядов. Может, его оружие сможет сделать дырку, которую мы потом сможем расширить, чтобы туда пролез какой-то лавкач. А это хорошая идея. Согласился с этим Гром. Вот только есть одна загвоздка. Вот, у тебя дверь как противника пометить можно? Если нет, то нам надо искать противника, чтобы ты в него выстрелил. А там уже снаряд сам прошибет ворота. Сейчас в настройках посмотрю. Может, как-то можно это сделать?» Ответил я сразу, как почувствовал, что могу вещать в общем мысли канале. Посмотрев на свое раскладное плазменное оружие, я как бы мысленно выделил его. Тут же оружие подсветилось белой рамкой, вылезли его характеристики, большая часть из которых была в виде бесконечных знаков вопросов, и лишь малая часть была отображена. Уровень заряда 100%, на этом и хватит. Вот вся информативность. Сверху справа от всего этого висела маленькая шестеренка, на которую я также мысленно нажал. Из десяти с лишним пунктов под меню мне были доступны всего три – «Выбрать цель», «Сменить название», «Закрыть меню». На этом система посчитала, что Астусу хватит пока и этого. Чёртова секретность. Нажав пункт «Выбрать цель», Посреди моего поля зрения появилось перекрестие, которое, как я понял, надо было навести, а также кружок, который символизировал точку, в которую нацелено мое оружие. Смотря на одного из наших, я ради эксперимента начал сводить круг и перекрестие, после чего перед моими глазами выскочило предупреждение. «Нанесение физического вреда здоровью представителю человечества членам воинского братства Академии будет расцениваться как предательство» и на вас будет объявлена охота с достаточно ценным вознаграждением. Если человек проявил трусость во время сражения, если он оказался предателем, и этот факт смогла подтвердить и вычислить система, то в данном случае доступно применение оружия против представителя человечества. «Ну, если верить выскочившему предупреждению, то я могу стрелять по выбранной цели. Точнее, с помощью виртуального прицела». Тут же передал я информацию в мыслеканал. «Так что, если хотите, чтобы я выстрелил по гермо двери, то разойдитесь». Люди сразу начали расходиться, создавая между мной и толстой металлической дверью достаточно свободного пространства. Почему-то сейчас начали играть нервы, хотя до этого я за собой особо этого не замечал. В голове тут же вспыхнули ненужные мысли, которые я отгонял с помощью силы воли. Но в конечном итоге смог себя пересилить. Вот он тот момент, когда от меня действительно будет польза. И главное, сейчас не облажаться, хотя тут не от меня зависит, а от поражающей способности оружия. так что. Подняв свой взгляд на большую, примерно 2х4 стальную дверь, я навел перекрестие примерно на центр двери. Сердце почему-то бешено колотилось. Все же нервяк присутствовал. Наконец, я могу быть полезным, а не просто присутствовать. Начав сводить круг с перекрестием, я чувствовал, как на шее все сильнее и сильнее пульсирует артерия. Чувствовал каждый взгляд, что был направлен на меня. Это вроде мелочь, но вот он момент моей истины. Момент, когда даже неразвитый человечек Способен сделать полезное дело. Выстрел. Ослепительный сгусток плазмы врезался в дверь, издав звук какого-то шлепка. Странно, однако, даже позабавило, но зато появился результат. Ого! Воскликнул самый ближайший лавкач, судя по строению брони. Отличать за эти дни я их уже научился. У них куда больше подвижных элементов. Полметра за раз пробило. Тут ни одна пушка таким похвастаться не сможет. Да даже пушка калибра побольше тоже не сможет. Жаль петли с той стороны. Не надо трогать петли и открытия-закрытия этой двери. Тут же начал в голос возмущаться технарь. Боец, у которого был реально странный источник, позволяющий манипулировать определенной электроникой. Например, перепрограммировать ее, задавать новые функции и тому подобное. Я уже просканировал эту дверь. Если у нее будет поврежден механизм, то хрен мы вообще попадем внутрь. Так что делаем дыру, засовываем достаточно тротила, надеюсь его больше, чем 30 кило так как взрывать придется не один раз». «Не переживай», — с негативом ответил гигант. «У нас с собой порядка половины тонны тротила. Не зря же нас называют взрывной девяткой». придурочной девяткой», — кто-то сказал в полголоса, но это услышали все, из-за чего начали тихо посмеиваться. «Фотон, чтоб тебя!» — буквально взорвался гигант. «Если ты думал, что я твоего голоса не узнаю среди всей этой толпы и помех, то ты глубоко заблуждался». «Покажись, я надеру тебе задницу!» «А ну, отставить!» Рыкнул гром, усилив голос своей способностью, из-за чего меня, да и многих вокруг, слегка оглушило. «Разбираться потом будете, кто кого как называет, и на корабле дурачиться будете, когда мы все в безопасности будем! Уже чтоб вас, светает! А вы тут хернёй страдаете! Воет, а ты чего встал? Тебе же сказали, что всего полметра пробил! Еще стреляй, пока сплошную дыру не сделаешь!» Хорошо, хорошо. Даже не ожидал, что на меня начнут орать. Стреляю я. Снова, наведя крест на центр двери, где была уже видна достаточно широкая дырка, я снова свел крест и круг в том месте. И снова произошел ослепительный выстрел. На этот раз уже не так ослепило, а металл двери даже немного потек. Видимо, там такие температуры, что стальная дверь просто начала плавиться в точке соприкосновения. И еще выстрел. Я не стал ждать, когда кто-то подойдет к двери и посмотрит, как глубоко я смог пробиться. Если все правильно посчитать, если верить данным, то мне потребуется всего 10 выстрелов, чтобы пробить эту дверку. 3 уже сделано, осталось 7. Ещё один выстрел. Даже не стал ждать, когда краснота исчезнет. Сразу решил сделать очередной, вдруг поможет поглубже пробить дыру. И еще один выстрел. Металл в некоторых местах уже раскалился до бела, а тоненькая струйка раскалённой стали, словно из вулкана, стала стекать с дверей вниз. Разошёлся, похоже. Кто-то тихо рядом со мной сказал. Я снова сделал очередной выстрел, но уже чувствовал, как перегревается оружие. Из него тоже нельзя с такой частотой стрелять. Но еще есть в запасе пара выстрелов. Рекорд у него 7 выстрелов без перерыва. Выстрел. Это уже шестой по двери и пятый без перерыва. Даже через фильтры пробивается легкий запах сжженного металла. Один из моих самых любимых запахов. Даже не знаю почему. И снова выстрел. Седьмой попал точно в то место, куда надо было. Но у меня начала уже уставать рука, так что я поставил под правую руку левую и стал использовать ее как опору. Сразу стало полегче, вот только все равно слегка дрожит рука. Восьмой выстрел. Уже кончики пальцев внутри этого орудия чувствовали весь его нагрев, так что я решил его опустить и немного помахать им, чтобы остудить. Тем временем к дыре в двери подошел один из бойцов грома, осмотрел ее и показал большой палец. Это что получается? Я ее уже пробил, ведь два выстрела еще надо было сделать. «Аква!» – повернулся гром в сторону девушки, а та лишь мелко кивнула. Воительница встала напротив дыры, приняла какую-то странную стойку, а потом я словно увидел, как ее каналы на руках подсветились, а с помощью системы увидел, что вокруг этих самых рук появились странные символы. В следующий момент буквально из воздуха начала формироваться вода, которую девушка направила в раскаленную дыру, остужая ее. Впервые мне удалось увидеть, как именно работают способности у бойцов Академии. По сути Амулету из мозга поступает информация, что именно должно произойти. Потом уже амулет с помощью своего подключения к организму делает необходимые манипуляции. Вот и все. Вот только это на словах просто. А на деле это жуть как сложно реализовать. Я даже не понимаю, как врачам и ученым это удалось сделать. Гигант повернулся гром в сторону своего родича по размерам. Тот тоже лишь молчаливо кивнул и начал закладывать заряды какой-то особенной взрывчатки. «Советую всем разойтись метров на 10, а лучше вообще на 30, так как грохнуть может знатно. Тут смесь!» — начал пояснять гигант, запихивая свое взрывное детище в дыру двери. «В общем, обычно такое используют в взрывателях, но тут я решил рискнуть». «Давай без этого», — умоляющим голосом попросил Мангуст. «То, что ты понтуешься перед Войдом, все уже прекрасно поняли. Ты нам эту историю уже раз по 10 рассказывал каждому. А вдруг ему интересно станет?» Вытащил свою лапищу из двери гигант. «Все? Что стоим? Я же сказал, расходимся!» Задерживаться никто не стал. Все спешным шагом разошлись. И только сейчас я заметил, что только ближайшая к двери толпа стояла кто как. Основные же силы сосредоточились и заняли оборону, чтобы в случае нападения была возможность отбиться от наступающего противника. Но благо, никто не напал. Я тоже решил отойти и спрятался за обломками какого-то здания. Судя по аппаратуре и наличию наушников, тут явно было что-то вроде диспетчерской или узла связи, а может и два в одном. Все же этот пункт сбора обладал своим космодромом на два фрегата или один легкий крейсер. Прогремел взрыв, потом в общем мыслеканале сказали, что не надо высовываться, что дырка стала только на 5 см в диаметре шире, что нужно еще как минимум 5-6 таких взрывов, чтобы смог пролезть хотя бы самый маленький человек. И то это не я. Тут есть одна девушка более миниатюрная, по прозвищу ⁇ Тень ⁇ Прогремело еще два взрыва, но потом возникла большая пауза. Похоже, у гиганта такая взрывчатка закончилась. Ему потребовалась помощь его товарища. Но все оказалось куда прозаичнее. Он позвал всех своих товарищей, своих подчиненных в девятке, и все они стали засовывать всю имеющуюся взрывчатку в дверь. ⁇ Сейчас будет громко и красиво ⁇ С каким-то детским восторгом и возбуждением ⁇ сказал гигант. «Советую всем лежать и целовать землю, так как в тротиловом эквиваленте тут будет около четырех сотен килограмм». «Он безумен», – высказалась рядом со мной какая-то ловкачка, позывной которой опять же был показан в виде знаков вопросов. «И почему я не могу видеть некоторые позывные, а некоторые могу?» «Что за странности в этой системе? Зачем так?» «Но додумать я не мог, потому как реально впился в землю, выжимаясь в нее всем телом. Фильтры звуков в шлеме полетели напрочь, просто сломались, из-за чего цепочка от внешних микрофонов до динамиков внутри прервалась, и я не слышал ничего, что там происходило. Поднявшись на ноги, я видел, как разорванные изнутри в хлам двери начинают подтягиваться все бойцы, но при этом часть оставалась на стенах, сосредоточилась, чтобы вести разведку подступов к пункту сбора. «Внимание!» – раздался голос той самой разведчицы у меня в голове. «Противник активизировался!» На двух направлениях наблюдаю движение. Похоже, враг засуетился. Ему что-то или кто-то нужен в этом пункте сбора. Так что всем быть внимательнее и быть готовым к отражению нападения противника». «Принял», — ответил Гром. «Всем быть на чеку. Гигант и молодцы. Теперь быстро спускаемся вниз, вытаскиваем всех оттуда, вызываем фрегат, потом летим за ранеными и улетаем прочь с этой планеты. Всем все ясно. Возражений не слышу. Тогда приступаем».